С этого часа в городе уже не умолкала канонада, не потухало зарево вспыхивавших пожаров. Все, кто испил из чистого родника подлинной свободы и величайших надежд, не раздумывая бросились защищать коммуну. Баррикады Парижа объединили в эти дни тех, кто видел свое счастье в служении народу. Вместе с парижскими коммунарами сражались польские офицеры Врублевский, Домбровский, русская Анна Васильевна, Корвин Круковская, Венгр Лео Франкель и многие другие люди разных национальностей. Их были тысячи. Женщины и малолетние дети сражались рядом с мужчинами. Жизнь без коммуны не имела для них более смысла, как бытие без солнца. Коммуна была их матерью и детищем. Коммуна была обречена. В недолгие дни своего существования Она почти что ощупью впервые в человеческой истории попыталась осуществить совершенно новую форму государства, диктатуру пролетариата. Она разрушила паразитический полицейско-бюрократический государственный аппарат, но ей суждено было изойти кровью и погибнуть. Для победы социальной революции страна еще не созрела, коммунары не успели привлечь к себе симпатии крестьянства, они были окружены кольцом внутренних и иноземных врагов. Против них выступили все имущие классы мира, Кому горела, как костер в степи. Едва весть о событиях в Париже достигла Лондона, Генеральный совет интернационала по предложению Маркса направил Томановскую под фамилией Дмитриевой в столицу Франции в качестве своего агента. 29 марта 1871 года Дмитриева добралась до Парижа, побывав прежде в Женеве, где она передала письма Марксу с критикой Бакунинского альянса всем швейцарским секциям интернационала. В осажденном Париже нашла Дмитриева свой идеал истинное братство, любовь, бесстрашие, освобожденную и высоко мысль. Елизавета жила только одним революцией. Имя таинственной русской было окружено легендой. Ее считали то актрисой, прекрасной и неустрашимой, как знаменитая Клара Лакомб, то блестящей куртизанкой из народа, ведшей на приступ королевского Версаля толпы санкилоток, прославленной Теруань де Марикур, то загадочной восточной княжной. Никто не знал ее прошлого и подлинного имени. Она появлялась повсюду. На заседании, посвященном устройству народных школ вместе с Луизой Мишель, на трибуне клуба, потом вместе с Нистовой, Аделаидой, Валантен, той самой работницей, которая, сражаясь на баррикадах, убила своего возлюбленного, когда тот проявил трусость. На поле боя она была то сестрой милосердия, то командиром женских революционных отрядов. В длинном суконном платье, перетянутом широким кожаным поясом, на котором сбоку висел револьвер, Дмитриев оказалась особенно высокой и статной. Теплый алый шарф и тирольская высокая фетровая шляпа с красной кокардой довершали романтический облик 20-летней участницы революционных боев. 24 апреля 1871 года Дмитриева писала в Лондон Марксу и Генеральному совету интернационала. «По почте писать невозможно, всякая связь прервана, все попадает в руки версальцев». Вчера только что избранный в коммуну и чувствующий себя хорошо, переправил в Сент-Дени 7 писем, но в Лондоне они по видимому не получены. Парижское население, известная часть его, героически сражается, но мы никогда не думали, что окажемся настолько изолированными. Тем не менее, мы до сих пор сохранили все наши позиции. Домбровский сражается хорошо. Я много работаю, мы поднимаем всех женщин Парижа. Мы учредили во всех районах, в самих помещениях мэрий, женские комитеты и, кроме того, Центральный комитет. Все это для того, чтобы основать Союз Женщин для защиты Парижа и помощи раненым. Мы устанавливаем связь с правительством, и я надеюсь, что дело наладится. Но сколько потеряно времени и сколько труда мне это стоило. Приходится выступать каждый вечер, много писать. Если кому-то победит, то наша организация из политической превратится в социальную, и мы образуем секции интернационала. Эта идея имеет большой успех. К крестьянам не обратились вовремя с манифестом. Мне кажется, что он вообще не был составлен, несмотря на мои Жаклара настояния.